Глава восьмая «Вставай!» Поначалу это говорил Атроксус. Эхо его голоса преследовало меня, как призрак. «Вставай!» «Вставай!» Что-то твердое и холодное ткнуло меня в плечо, как раз в одну из ран, оставшихся после побоев Эгретты. «Ай!» — завопила я и резко открыла глаза. Сверху на меня сурово смотрела Луче. В голове стучало. Воспоминания о визите от Роксуса никак не отпускало. Мой взгляд упал на руку, там, где под рукавом была татуировка, но я и не глядя на нее знала наверняка, что картинка больше не сияет. Тем не менее, я не сомневалась, что встреча с Богом была реальной. Все происходило не во сне, и от того, что должно было за этим последовать, голова у меня шла кругом. Я убью Бога. Я резко нервно выдохнула, пытаясь устоять под весом своей задачи, обрушившейся на меня с новой силой. Мне нужно всего-навсего спуститься в нижний мир со своим тенерожденным пленителем, воскресить бога смерти, а потом убить его. В идеале, не начав при этом очередную войну с участием смертных или бессмертных. Я попыталась сказать себе, что это звучит ничуть не более причудливо, чем любая другая из прочих моих безрассудных миссий однако попытка сия не увенчалась успехом. «Если уж на то пошло», — прошептал в глубине сознания жестокий голос, «вспомни, чем закончились все твои прежние миссии». А следовал еще один бесцеремонный тычок, который почему-то пришелся как раз в то самое место, где болело сильнее всего, так что я снова вскрикнула. «Ладно, ладно», — я подняла руки, «я встаю лучше». Она показала мордой куда-то на пол рядом с собой. Там лежала аккуратно сложенная стопка одежды. Между прочим, одежда была довольно практичная, кожаная, что-то вроде доспехов, хотя и не совсем. Мысль волчицы была понятна. Переодевайся. Я взяла одежду и развернула ее. Свободная белая блуза в стиле дома тени, которая надевает подкожанный жилет и узкие черные брюки. Да в придачу еще сапоги до колен. Вообще-то удобный наряд был не в моем вкусе, но уж всяко лучше грязного, заляпанного пятнами платья, которое провоняло кровью, и боги знают, чем еще. «Отвернись, пожалуйста», — попросила я лучше. «Не то чтобы я отличалась особой стеснительностью, но чтобы за тобой подглядывал череп волка, это чересчур даже для меня. Я ведь как-никак жрица». Лученис не зашла до того, чтобы выполнить мою просьбу. Что ж, это было вполне ожидаемо. Я вздохнула и сняла платье. Одежда оказалась не слишком удобной, но, по крайней мере, чистой, так что я сразу почувствовала себя несколько больше подготовленной к тому, что мне предстояло сделать. На самую капельку больше, если уж говорить откровенно. Ну что ж, будем довольствоваться тем, что есть. Лучше провела меня еще через одну заколдованную дверь, а потом вдоль поизвилистым коридором Мортрина. Этот раз мы пошли не вверх, а вниз, по лестницам, переплетавшимся между собой, как дерущиеся змеи. Растительность на стенах с каждым поворотом делалась гуще. Под ногами хрустели плющи и розы, становилось все темнее и темнее. Когда меня обратили, мне пришлось свыкнуться с темнотой но я так и не перестала тосковать по солнцу. А здесь, среди теней столь густых, что даже вампиру приходилось напрягать глаза, болезненно ощущалось, насколько же оно далеко. Наконец мы подошли к двери, к каменному кругу, запрятанному среди зарослей роз. Луч отткнуло в нее мордой, дверь со скрипом открылась, я заглянула внутрь и... Волосы у меня на затылке встали дыбом, Ну и местечко. Очень старое, даже древнее. Мои кости отреагировали на него так, будто на тело давило толщей океана. Мне вдруг показалось, что на плечи тяжелым гнетом навалилось время, тысячи лет. Здесь не было никаких украшений, повсюду лишь простой гладкий камень. В арке виднелась лестница, спиралью уходящая вниз. Комната была почти пуста, лишь на полу Прислонившись к стене, сидела женщина. Запах ударил мне в нос раньше, чем я ее увидела, густой и сладкий запах человеческой крови. Взгляд женщины упал на меня. У нее были голубые глаза, очерченные тонкими морщинками. И с рукой она вертела длинную волнистую прядь черных с проседью волос. На ней был почти такой же наряд, как и у меня. Белая рубашка, черный кожаный жилет, простые брюки. На шее висел какой-то золотой символ. Я не сразу узнала ее. Не мертвой она выглядела совсем иначе. И, о боги, эта женщина и вправду была не мертвой, а живой. Она была настолько живой, что на мгновение я даже усомнилась, точно ли видела прежде ее труп. Неужели я на самом деле помогла вернуть ее к жизни? Чандра подняла руку. «Привет!» У нее был приятный голос, молодой и мелодичный, хотя само слово и прозвучало неразборчиво. Одно дело теоретически знать, что некромантия возможна, и совсем другое — видеть перед собой ее результаты. Что-то я не разберу, ты в ужасе или в восторге. «Привет», — я улыбнулась Чандре и помахала в ответ. Она отшатнулась, когда я подошла поближе. Я сразу остановилась плотно сомкнув губы и прижав язык кончиком заостренных зубов. «Все хорошо. Не надо меня бояться». И уселся на пол рядом с ней, оставив между нами безопасное расстояние. «Я...» «Чуть не сказала, такая же, как ты, но, конечно, не такая же». Вместо этого я открыла ладонь и вызвала язычок пламени. «Смотри». Страх Чандры моментально улетучился. Глаза ее загорелись. «Вампир, который применяет силу Атроксуса, ахнула она. «Никогда такого не видела». Ее акцент звучал подозрительно знакомо. Я так давно не общался с человеческими народами, что воспоминания о множестве языков, которые я когда-то знала, смешались в голове. Да и акцент у Чандры был совсем слабым. Эта женщина явно долгое время прожила в обитрах. Сколько ей было лет? Может, шестьдесят, если она плохо сохранилась, а может и все семьдесят, если хорошо. Пожалуй, я все-таки больше склонялась к первому варианту. Лицо Чандры расплылось в улыбке. Я невольно залюбовалась морщинками, обрамлявшими ее глаза и рот. Эти штрихи, свидетельствующие о возрасте, стали мне намного милее, когда я поняла, что у меня самой их никогда не будет. Мне нравилось находиться среди людей. Они напоминали мне о доме. Чандра совсем не походила на Сейшу. У той были нежные, покрытые веснушками кожей и светлые глаза. Но когда она очертила на груди знак солнца, точно так же, как делала сестра, сердце у меня заныло от столь знакомого жеста. Может, выдайся Сейше возможность постареть? Ее руки тоже стали бы такими. «Как ты...» Начала я и остановилась. Мне хотелось спросить, помнит ли эта женщина, что с ней произошло, помнит ли свою смерть, знает ли она вообще, что умерла. Наконец я решилась на такую формулировку. Ты хорошо себя чувствуешь? Ее улыбка дрогнула. Милая славная девочка, пробормотала Чандра, ты так стараешься пощадить мои чувства. Благослови тебя свет за это. Он рассказал мне, что со мной случилось хотя, должна признаться, не уверена, что все поняла. Она потерла висок. Я чувствую себя странно, словно бы вчера перебрала вина. Мне казалось, что я сплю, и я не помню, как это произошло. Словно бы тень где-то рядом промелькнула. Я была там, а теперь здесь. Чандра слабо улыбнулась. Может, оно и к лучшему. Буквально все тут было мне неприятно знакомо от описания ее состояния и до выжатой из себя улыбки. Момент обращения остался у меня в голове уродливым, размытым очертанием, неопределенными пятнами воспоминаний не складывающимися в полную картину. Я помнила свой приезд в Абитры, помнила, как проснулась на постоялом дворе, а надо мной склонялся райн. А вот все, что было посередине... «Может, это и к лучшему». Чандра придвинулась поближе, и между бровей у нее собралась тревожная складка. «Он говорил тебе, что собирается...» И тут позади меня открылась дверь. Чандра глянула поверх моего плеча и тотчас закрыла рот. Странно, что я почувствовала его раньше, чем увидела. Холодные ощущения, упавшие на спину, тени. Я повернулась. В дверях стоял азар. Лучи подошла к хозяину и завелась у его ног. Хотя нам с Чандрой Азар выдал одежду сродни доспехам, сам он, очевидно, считал, что у него в такой защите необходимости нет. На нем были все те же черные брюки, черная рубашка и длинный кожаный плащ. Через плечо висела с ума, а на бедрах был пристегнут меч в узорчатых медных ножнах, которые едва, видимо, поблескивали под плащом. На нас Азар почти не взглянул. Вы обе выглядите отдохнувшими, сказал он, пересекая комнату. Это хорошо. У нас впереди долгое путешествие. Вставайте, идем. Я встала и непонимающе спросила. Идем куда? Азара кинул меня сочувственным взглядом, словно бы убедившись, что я совсем глупая. Он никогда не упускал такой возможности. Я вздохнула. Да, знаю, внешний мир. Это я поняла, но только разве мы сейчас не в подвале? Когда лучи вела меня сюда, план Мортрина яснее для меня не стал. Но я знала, что мы двигались только в одном направлении — вниз. Я слышала множество историй о путешествиях в Нижний мир, в основном древних, явно выдуманных и очень туманных, в той части, где описывалось, как именно туда попадают. Мне представлялось, что для открытия такого прохода Требовалось невероятное количество магии. «У нас впереди долгий путь, пьющий рассвет», — устало произнес Азар. Он сгрузил с на пол, присел на корточки и стал в ней рыться. «Полагаю, ноги и рот у тебя могут работать одновременно». «Вот невежа». «Ну, раз ты так спешишь», — пробормотал я в ответ. Дверь распахнулась с такой силой, что по комнате разнесся оглушающий звон ударившегося о каменную стену металла. Чандра подскочила, я резко обернулась. В дверях стоял широкоплечий мужчина в кожаных доспехах, тени рожденных и длинном зеленом плаще. Волосы у него были мокрые и взлохмаченные. В руке он держал клинок, с которого капала на пол алая кровь. Судя по виду, он был вне себя. Его лицо настолько исказилось от гнева, что я не сразу узнала телохранителя принцессы. Того, кто сопровождал Эгретту, когда она пришла ко мне в камеру. «Напрасно ты решил, что так просто от меня отделаешься», — прорычал он. Азар даже не потрудился повернуться. Но с моего места было видно, что по его лицу промелькнула тень. Я даже почувствовал, что он ощутил легкий укол досады. «Ты опоздал», — холодно промолвил Азар. «Мы договаривались, что ты придешь с наступлением ночи. Я отправил меня...» Хрен знает, каким путем. Азар медленно выпрямился, повернул голову и через плечо бросил на телохранителя невозмутимый холодный взгляд. Ты случайно свалился в ров, Элиас? Что ж, бывает, Мортрин, место непростое, и заблудиться здесь вовсе не стыдно. Я плотно сжала губы, изо всех сил стараясь сохранить невозмутимое выражение лица. Мне вдруг стало понятно, почему Азар так торопился отправиться в путь. Ярость Элиаса сгущалась в комнате, как дым. «Ты собрался уйти без меня», — сказал он. «Мы не могли тебя ждать». Азар снова занялся вещами. «И к тому же дома от тебя больше пользы. Может потребоваться охранять какую-нибудь важную персону, убивать крестьян, избивать женщин, целовать королевские перстни, да мало ли чего». Когда Азар произнес «избивать женщин», Он коротко глянул на меня и бросил мне кожаный тюк. Я поймала его. Мне потребовалось время осознать, что эти слова касались именно меня. Вся эта цепочка оскорблений была выдана так гладко, что нужно было несколько секунд, чтобы все встало на место. Это выглядело впечатляюще. Если в физических убийствах Азарх был хоть в половину так же ловок, как и в словесных, то неудивительно, что он снискал себе столь грозное прозвище. Элиас шагнул в комнату, и дверь за ним с грохотом захлопнулась. От этого звука Чандра снова дернулась и спряталась в тень. «Азар, да ты просто лицемер!» «Вообще-то я ношу другой титул». Азар протянул второй тюк Чандре, и та забрала его, как мышь, утащившая кусочек сыра из мышеловки. У Элиаса на виске хаотично запульсировала вена. «Мой принц!» — проскрежетал он сквозь зубы. Азар по-прежнему не удостоил Элиаса даже взглядом, но на губах у него промелькнула ухмылка. Как мелочно. «Я здесь не по распоряжению принцессы», — объявил Элиас, «но по приказу нашего короля. И наверняка вы, мой принц, знаете, что, несмотря на ваш недавно обретенный статус наследника, по-прежнему связано с ним клятвами, так же, как и я. Так что поправьте меня, если я ошибаюсь, но вы, как мне кажется, не властны меня отсылать». Улыбка Азара исчезла. Теперь у него подергивалась жилка на щеке. Связаны с ним клятвами. Мне показалось, что речь идет о чем-то намного более серьезном, чем обычные клятвы верноподданстве. Известно, что самые могущественные из тени рожденных, пользуясь своими способностями к принуждению, умеют вызывать у главных своих последователей кровную верность. Это непросто и встречается довольно редко, но Раулю такое явно было подвластно. Негодование исходило от Азара, как дым. Он долго молчал, пока завязывал мешок, а потом встал, перекинул его через плечо и произнес: Хорошо, Элиас, Ты успел вовремя. Мы как раз собирались выходить. Ветерок растрепал его кудли, так что волосы попали в глаза. Я поправила мешок за спиной и свободной рукой пригладила непослушные локоны. Итак, мы собрались выходить, а куда «Именно», — отважилась спросить я, — «мы ведь по-прежнему в... в Мортрине», — подтвердил Азар. «Да». Он встал у второй двери, этого похожего на пещеру проема, где ступеньки исчезали в пустоте. Когда Азар попробовал приблизиться, ветер снова разыгрался, и его новый порыв заставил меня глотать в холодный запах цветочных лепестков. «Темнота звала меня». Как-то так само собой получилось, что я подошла ближе, еще ближе. Чья-то рука ухватила меня за локоть. «Осторожнее», — сказал Азар. Я не могла оторвать глаз от лестницы. С виду в ней не было ничего необычного. Пожалуй, она даже выглядела безыскусной по сравнению со всем тем, что я видела в Мортрине. Узкие каменные ступени, идущие спиралью. Стены без украшений. Мне даже фонарей, чтобы осветить путь». Мне представился открытый рот, глубоко втягивающий в себя воздух. «Девочка, разве ты не знаешь, что это за место?» — тихо осведомилась Чандра. «Не просто тюрьма. Мортрин был осколком иных времен, когда эта земля еще принадлежала Аларусу, а вампиров не существовало и в помине. Разумеется, это было нечто большее, чем место, где просто гноили преступников» и, разумеется, подлинную природу Мортрина скрывали от прочих вампирских домов. Я ощущала этот запах, чувствовала на вкус. Смерть. Неудивительно. Я посмотрела на Азара широко раскрытыми глазами и сказала, «Это своего рода дверь». Пожалуй, более точным сравнением был бы мост. Он заглянул вниз, в темноту, Словно бы приветствую старого друга. Мост в Нижний мир. Азар ошибался. Это был не мост. Мосты плоские, красивые, плоские и прямые. Это была лестница. Лестница, состоявшая, наверное, из миллиона ступеней, уж никак не меньше. Ступеньки были слишком узкие и слишком крутые, чтобы приноровиться к ним и поймать удобный ритм шагов. Бедра у меня горели. Чандру уже пошатывала а мы не добрались еще даже до самого нисхождения. Вообще-то довольно жестоко было подвергать таким испытаниям бедную женщину, которая умерла всего несколько дней назад, особенно если учесть, что она была человеком, да еще 60 лет от роду. Я была благодарна Азару, по крайней мере, за то, что пока мы точились вниз, одна лестница за другой, он решил ввести нас в курс дела. «Нам надо будет пройти пять санктумов нисхождения», — пояснил Азар на ходу. Он даже не запыхался, и я его за это ненавидела. Тело, дыхание, ум, тайны и душа. Если бы нужно было воскресить кого-то другого, достаточно было бы просто собрать вместе символы каждого из пяти элементов смертного существа. Но мы говорим не о смертном. И она хмурилась. Значит, пять элементов сущности Аларуса находятся на пути в Нижний мир? Почему? Мне не удалось убрать из голоса нотку живого любопытства. Очень хотелось сделать вид, будто мой интерес вызван исключительно потребностями возложенной на меня задачи. Та же самые древние описания говорят об Аларусе совсем немного. Он был мертв вот уже две тысячи лет, и после его смерти... Неоксия превратила земли мужа в вампирское королевство. У всех остальных богов имелись акалиты, распространявшие их священные учения и практическую магию, но Аларусу давно уже никто не поклонялся, а это значит, что большинство преданий о нем затерялось во времени. И мир смертных, и нижний мир намного старше, чем нисхождение, сказал Азар. Аларус понимал, что смерть это путешествие, а не внезапный конец. Он хотел облегчить переход от жизни к смерти. Верно, отсюда и санктумы. По крайней мере, эту часть я знала. Чтобы смертные могли сбрасывать жизнь постепенно, слой за слоем. Да, но даже по божественным меркам строительство новых пределов — грандиозное предприятие. А Ларусу пришлось бы оставить часть себя каждому санктуму. И эти реликвии, единственные из известных нам предметов — обладающих достаточной силой для его воскрешения. Помолчав, Азар многозначительно добавил, «Твой бог тоже наверняка это знал. Он позаботился, чтобы никто не пытался сделать то, что сейчас собираемся сделать мы». «Вот как?» Я постаралась произнести это так, чтобы показаться удивленной, но не слишком, отмерив как раз подходящую дозу удивления. «Значит, вот зачем мы тебе нужны?» «Да» пьющий Зарю именно так. «Да помогут нам боги», — пробормотала Чандра. Азар шел на несколько шагов впереди меня и не оборачивался, когда говорил. Даже зрением вампира я могла различить лишь его силуэт. Широкие плечи, капна темных волос, мягкие очертания плаща. Как обычно, невозмутим и неприницаем. «Это тебе не Аксия?» — рассказала, — спросила я. «Недолгая пауза». «Да!» Что называется полуправда. Я представил себя, как выглядела эта встреча. Явилась ли Азару Неоксия в его захламленном кабинете там, наверху? Пал ли он перед ней Ниц, так же, как я перед Атроксусом? Мне вообще тяжело было вообразить подобную сцену. Азар не таков, чтобы с легкостью опускаться на колени богини перед ним или нет. Даже в его почтительном отношении к королю отчетливо сквозила досада. «Что же интересно? Что сказала ему неоксия?» У меня в мозгу непрошенно мелькнули картины явления от Роксуса. Цитадель, объятая пламенем. Кроваво-красное небо. Берега океана, усыпанные искалеченными телами. Знал ли Азар, что произойдет, если у него все получится? Сплела ли для него неоксия искусную ложь про другое будущее? Или просто предложила... Нечто столь желанное, что все прочее стало для него просто неважно. «А что, если Аларусу стоит остаться мертвым?» Я выпалила этот вопрос раньше, чем собиралась, и сразу пожалела о собственной неосмотрительности. Боги бы побрали мой язык. Азар резко остановился. Я едва удержалась, чтобы не врезаться ему в спину, но все равно, когда он обернулся, застыл всего лишь в нескольких дюймах от него». Я стояла на пару шагов позади, так, что мы оказались нос к носу. Его левый глаз был ярко-серебряным, как подернутая облаками луна. Что, если Аларусу стоит остаться мертвым? Он с нажимом произнес каждое слово, будто говорил с маленьким ребенком, вдобавок еще и тупым. Меня хватило злость. Азар давал понять, что я спрашиваю глупости, но вопрос-то ведь был отнюдь не праздный. Если ты так начитан! То должен знать, что вмешательство в дела богов может привести к катастрофическим последствиям, — сказала я. С чего ты вдруг решил, что вернуть Аларуса к жизни — благое дело? Лицо Азара по-прежнему оставалось словно высеченным из мрамора. А разве убить его было благим делом? Осведомился он с едким сарказмом. Нет, конечно, не благим, но... На языке так и вертелось необходимым, Однако я сдержалась, поскольку это слово показалось мне слишком жестким. Просто члены Белого пантоона считали, что они таким образом защищают мир. И что, защитили? Они избежали войны? Ты говоришь так, потому что с небес не палился адский огонь. Но, Илия, есть много способов вести войну. Я знаю это лучше прочих. Подозреваю, что вампиры, которых такие, как ты, расчленяли на святые подношения, тоже это знали. У меня загорелось лицо. Азар хотел отвернуться, но я, глупо, безрассудно с моей стороны, схватила его за плечо, не дав это сделать. «Всю свою жизнь я замешана в чужих войнах», — ответила я, «и прекрасно понимаю, что это означает, а потому знаю, что это не решение проблемы». Меня окатило волной холода. По левой руке, той, которая держала Азара за плечо, пробежала дрожь, и следующее, что я ощутила, рука снова оказалась у меня вдоль тела. Опустив взгляд, я увидела, как по коже, словно песок дюн под ветром, перекатываются извивающиеся черные волны, огибают запястье кольцом и снова тают в камне. Мне это решение далось нелегко. Резко оборвал меня Азар. Если у тебя есть претензии, которые ты хочешь обсудить с темной матерью, действуй. Или могу вернуть тебя сестре, и пусть она отправит твою голову дому ночи, если такую войну ты считаешь более приемлемой». Я закрыл рот, хотя это и потребовало существенных усилий. Слова всегда были самым ценным моим оружием, даже мощнее магии. Они служили фонарем, с помощью которого я заглядывала внутрь людей, а потом вела их туда, куда им было необходимо. Но сейчас на меня возложили совершенно иную задачу, и к тому же Азар вряд ли согласился бы, чтобы его куда-то повели. Уж в этом можно было не сомневаться. «Не хотелось бы прерывать столь захватывающую дискуссию», — донесся голос Элиаса. Он стоял в нескольких шагах позади нас, за Чандрой. «Но что это такое?» Он куда-то показал. Я посмотрел в том направлении, туда, где лестница делала поворот. Это было похоже на воду, словно бы краешек океана, плещущегося у берега, но на его границе, там, где влага лизала каменные ступени, тревожно сияло что-то малиново-красное. Рябь казался какой-то неправильной, слишком стремительной, в этом неподвижном воздухе. Раздражение Азара исчезло без следа. Это, пояснил он, Край завесы. Мембрана, отделяющая мир живых от путешествия к смерти. Рассказывали, что над ней властвуют три стража — гадюка, певчая птица и ягуар. «Нам придется проходить сквозь завесу», — прошептала Чандра. «Но разве это не означает умереть?» Она теперь дрожала еще сильнее. Может быть, тело женщины реагировало на новую близость смерти сразу после возвращения оттуда. Даже если разум ее ничего и не помнил, то могла помнить плоть. Мне это было известно не понаслышке». «В каком-то смысле да», — ответил Азар. «Мортрин предложит нам путь, который позволит избежать встречи со стражами. Но сейчас эта дорога стала коварнее, чем была прежде. Постарайтесь не привлекать к себе внимания. И ни при каких обстоятельствах не сходите с дороги. Вы должны оставаться на ней». Он повернулся и пошел, дав остальным знак следовать за ним. Лестница сузилась, заставив нас вытянуться в цепочку. Азар, я, Чандра, Элиас, а замыкала ее лучше. «Ты нас недооцениваешь?» — пыркнул Элиас. «Мне кажется, мы способны идти один за другим». «Может оказаться, что...» — начал Азар. Мы повернули за угол. Не вода с красным окаймлением лизала мне щекотки. На ощупь она была, как теплая пустота. Стены пропали. Вокруг нас расстилалось бесконечное пространство бархатной пустоты. «Мать честная!» — прошептала я. «Да помогут нам боги!» — дрожащим голосом пробормотала Чандра. «Ну?» — произнес Элиас, и по интонации его было понятно, что он с неохотой согласился с опасениями Азара. Во все стороны расходились мерцающие полупрозрачные холмы, колеблющиеся волнами, как море, до самого горизонта. Над ними пролетали скопления каких-то движущихся точек, и я далеко не сразу поняла, что вижу перед собой. Это были люди. Бесчисленное количество людей, превратившихся в серебристые силуэты, проходило через порог смерти. За всем этим надзирали стражи. Змея кольцами свелась вокруг мертвых, такая громадная, что и не разглядеть, где начиналось и заканчивалось ее тело, покрытое сверкающими, как звезды, чешуйками. Рядом с ней выседал ягуар, и по его гладкому блестящему меху рябью пробегали волны света. Золотые черепа обоих внимательно наблюдали пустыми глазницами за всем происходящим. Дорожка убегала вперед узкой осыпающейся линией камней, подвешенных в вечном небытии. Она шла прямо по центру всего, среди скоплений мертвых и между двух стражей. «Впечатляющее зрелище», — заключил Азар. Я могла поклясться, что тропинка шатается под ногами. Может ли рухнуть мост, подвешенный силой древней, освященной богами магии? Мне это показалось вполне реальным, когда я опасливо перенесла вес тела на следующий неустойчивый камешек. Если когда-то это и был настоящий мост, то сейчас от него уцелело не более чем скопище камней. По большей части он был шириной в один камень. Мне вспомнились игры, в которые мы в детстве играли с Эомином. Кто переберется через ручей за меньшее количество шагов? Кто намокнет, тот проиграл. Здесь ставки были чуть выше. Не вода теперь доходила мне до груди. Ниже все тонуло в невнятной дымке. Я вгляделась в темноту под ногами. Видела я только плотный покров тумана, но тело чувствовало, в этих глубинах затаилось что-то большее. Но как ни страшно было смотреть вниз, по сравнению с остальными направлениями, это чуть ли не успокаивало. Мертвые остались на таком расстоянии, что не представлялось возможным разглядеть их черты, и они были частично прозрачными, словно бы я видела их через полотно марли но навевало тревогу то, как они двигаются, криво, неуклюже и сопровождая свои движения беззвучными криками боли и растерянности. Некоторые упорно пытались обернуться, другие вздымали руки к почерневшему небу, тянулись к жизни. Стражи сгоняли всех в колонну, гадюка своим извилистым телом и гор аккуратными тычками громадной лапы. Но невзирая на их усилия, мертвые двигались все хаотичнее. Шеренги путались, души сбивались в перепутанные толпы. «А где же третий страж?» — громким шепотом спросил Элиас, чуть упредив меня. «Птица!» Ему пришлось повернуть голову и говорить через плечо. Перед тем, как мы ступили на мост, Азар переставил нас. Теперь первый шла лучше, затем Элиас, Чандра, я и он сам. «Птица упала на землю много лет назад», — пояснил Азар. «Смотрите вперед!» Не вода теперь стояла так высоко, что лучи полностью в нее погрузилась. Она без колебаний шла по глубине и даже, кажется, получала от этого удовольствие, как смертная собака, радостно забегающая в море. Элиас выглядел гораздо менее уверенно. Он был таким высоким, что, хотя и двигался впереди остальной группы, не вода доходила ему только до груди, тогда как Чандри она доставала до подбородка. Я ощущала запах ее человеческой крови, горячий и стремительной, слышала, как ускорились удары ее сердца. Она была напугана. Да помогут нам боги, шепотом твердил Чандра. Я поймал ее руку, крепко сжала. Вода безвредна, промолвил Азар, это просто образ перехода из одного мира в другой. Успокоил нечего сказать, хмыкнул Элиас. Может, вода и была безвредна, в отличие от чего-то еще. Краем глаза я настороженно следила за тем, как шедший позади азар вытащил меч. Потрясающе красивое оружие, сабля с красным клинком и медной рукояткой, гарда которой обвивалась вокруг кисти вычурными завитками плюща. Но клинок был сломан. За несколько дюймов до кончика изящный изгиб прерывался за зубринами. Азар держал оружие на готове, бдительно наблюдая. Зачем именно? Не уверена, что хотела бы это знать. Я прикоснулась к своему простому мечу, который Азар выдал мне перед выходом. В тот момент я удивилась, что он доверил нам с чандры оружие. Сейчас оно казалось игрушкой, которую вручают ребенку, чтобы он чувствовал себя полезным. Мне вода задевала мне подбородок. Чандра уже оказалась под поверхностью, съежившись, когда пришлось нырнуть с головой. Хотя Азар и сказал нам, что не вода безвредна, мне все равно пришлось взять себя в руки, когда она поглотила и меня тоже. Я почувствовала чье-то дыхание у себя на горле, чью-то руку у себя на бедре, чьи-то пухлые губы скривились в улыбку. «Расскажешь мне, где я нагрешил?» Меня передернуло, и я заставил себя открыть глаза. Я узнала эти мгновения снов, мгновения обращения, которые я не могла вспомнить. Наверное, правильно, что я заново переживала фрагменты прошлого, когда в очередной раз была так близка к смерти. По другую сторону перехода стражи казались чуть материальнее, а мертвые чуть ближе. Боги, чудовища были огромны. Теперь мы очутились совсем близко к ним. Мне пришлось вывернуть шею, чтобы увидеть нижний край золотой челюсти ягуара. Но они по-прежнему не обращали на нас внимания, занятые своими непокорными подопечными. «Больше половины уже прошли», — тихо объявил Азар. Мой взгляд впился в конец дороги, туда, где камни растворялись в сгусток тумана, обещавший какую-то арочную конструкцию, которая когда-то, возможно, была дверью. Но состояние дороги ухудшилось, Между камнями изъяли крупные провалы. Чандре, самой низенькой из нас, пришлось делать шаги побольше, чтобы перепрыгивать через эти провалы. Теперь все мы передвигались медленнее. Но, ну, по крайней мере, конец пути был уже виден. И тут что-то в нас ударило. Я даже не поняла, что именно. Произошло краткое столкновение с чем-то дрожащим, словно бы я спугнула птицу у самого своего лица. Боковым зрением я заметил размытое движение, но когда повернула голову, там уже ничего не было. Шедшая впереди Чандра вздрогнула. Элиас встал, как вкопанный. Остановился даже луча, у которой шерсть на затылке поднялась дыбом. «Это что еще такое было, к долбанной великой матери?» — произнес Элиас. Он достал свое оружие, палаша размером больше меня, и поворачивался во все стороны, ища, куда его применить. «Идите», — скомандовал Азар. Мне не понравилась совсем крохотная нотка страха, прозвучавшая в его словах. «Драться не надо, просто идите, но. Ну...» у Чандры сердце стучало часто-часто, как у крольчонка. «Не могу», — прошептала она, — «с места не сдвинуться». Я крепче сжал ее руку и велела. «Прочитай мне гимн второго солнца. Ты ведь знаешь его? Я — линия, вдоль которой вычертится то, что предначертано. Она сделала несколько неуверенных шагов и дрожащим голосом продолжила. Я движение солнца к горизонту. еще шаг, и тьма не в силах меня расточить. А потом еще один, и стенам меня не сдержать. Меня разом поглотила непроглядная чернота. Все чувства притупились, словно бы кто-то набросил мне на голову одеяло. На какое-то страшное мгновение мне показалось, что я падаю, погружаясь в глубины нисхождения. Не было совсем ничего, ни камня под ногами, ни звуков. Я ничего не видела и не слышала. А потом раздался вопль, страшный, словно бы смертельный, клятва мести, такой крик, от которого разрывается сердце. Я едва удержала равновесие, сама неловко покачнувшись вправо. Моя рука продолжала сжимать руку Чандры. Лая лучи перекрывала ревущим голом крови у меня в ушах. Страх, который я испытала, был животный, нелогичный и неконтролируемый. Там что-то есть, и оно охотится на нас. Игуар медленно опустил голову. Я успела увидеть, как Элиас, округлив глаза, поднимает меч. «Элиас, нет!» — взревел Азар. Но природные инстинкты пересилили. Элиас был из числа тех, кто при виде угрозы бросается на нее, вооружившись чем-нибудь острым, и машет, пока она не исчезнет. Мелькнули размытые очертания. Нечто снова налетело на нас, и Элиас сделал выпад. На этот раз дикий смертельный вопль прозвучал почти как смешок. Дорожка подо мной задрожала, словно бы великан схватил ее невидимой рукой и хорошенько встряхнул. «О, боги!» — ахнула я, когда опора выскользнула из-под меня. Кто-то схватил меня за руку. На ощупь я поняла, что это азар. Темнота ушла, и я успела увидеть, как массивная фигура Элиаса с вытянутой рукой падает с камня. Чандра потянулась за Элиасом, но она была вдвое меньше его. Куда уж ей поймать такого великана? Они кувыркнулись вместе, и серая дымка поглотила обоих раньше, чем я смогла до них дотянуться. Лучи полаял им вслед и обернулась в ожидании команды от хозяина. Азар пробормотал серию ругательств и вытолкнул меня вперед. «Иди с ней. Живо!» Лучи взяла меня за рукав и потянула за собой. Но я медлила. Азар стоял с поднятым клинком, устремив глаза вверх на Ягуара и Гадюку, которые сейчас внимательно смотрели вниз на нас. Мой взгляд зацепился за некую точку позади него за тени у него над плечом, которые двигались настолько причудливо, что привлекли мое внимание. Не успела я ничего предпринять, как они ринулись на Азара, собравшись таким образом, что напоминали фигуру, злоулыбающийся рот и вытянутую руку. Размышлять было некогда. Я нырнула внутрь себя, и за всех сил, которые еще только оставались, вызвала пламя на поверхность и ринулась вперед, заслонив Азара. Мы столкнулись, сплетясь в клубок. Обжигающий свет моего пламени пробил бестелесную фигуру. Воздух расколол яростный крик. Где-то вдалеке отчаянно лаяло лучи. У меня внутри все сжалось. Азар схватил меня за плечи. Я открыла глаза. Пугающая красота завесы обрамляла его лицо. Время словно бы замедлилось. Мы оба понимали, что вот-вот упадем, и ничего не могли с этим поделать. Азар был вне себя. Я же велел вам всем, приручал он, держаться этой проклятой тропинки. И мы погрузились в небытие.